к о н т р а к т второй – полет с о в ы Четырехсотлетний Тахтамыш редко покидал насиженное гнездо под шатром водовзводной башни. Казалось, одна была задача у старой птицы – пересидеть сонливой з а д у м ч и в о с т и все эти столетия. С какой целью их следовало пересиживать, боюсь, ему, ей, самому, самой было неведомо. И только тогда, когда в крепости вдруг ломался порядок дней, Тахтамыш по ночам вываливался через одному ему знакомую апертуру в поток московского воздуха и совершал облёт стен, как бы желая удостовериться, устоят ли. Так и в ту ночь, уловив какой-то своей у с к о л ь з н у в ш е е в н и м а н и е орнитологии мембраной волнение новых князей, называемых комиссарами, Тахтамыш пустился свой неслышный, не ахти какой грациозный, однако исполненный онтологической уверенности, полет. Поднявшись с о ж е н и на полста, в воздухе, кроме пары заштатных ворон, никого не замечалось. Пахло дымком, д е р м е ц о м как обычно, порох у него чуял. Он описал широкий круг над своим пристанищем, потом, снижаясь, миновал Боровицкую, пролетел, если не проплыл, над дружейной палатой и потешным борцом приблизился к Арсеналу. Все было тихо.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 на мечущееся нечто, а именно на здешнего придворного поэта Демьяна, который называл себя бедным, хотя и был богаче многих. Сыч уже увидел как-то мельком этого человечка, не взлюбил его сразу и запомнил. Мышинную суетливость свой Демьян прикрывал, а нам сынгом Туганда, революционной романтикой, бездарности виршей, актуальностью. Что же это он так мечется, будто барсук нажравшийся волчьи ягоды? Ах, да, вдохновение! В громовые дни набега еще в том прежнем обличии Тахтамыш отличался остротой с л у х Сейчас он попытался к ней вернуться и уловил б а р м а т а н и н Друг, милый друг, Бормотал Демьян, заламывая руки, подымая горь, мясистое лицо, то ли ища луну, то ли принимая два светящихся совины х глаза за ободряющее созвездие. д а в н о так ясно вспоминаю, аю, аю, аю, агитку, настрочив в один присест, сест, сест, сест. Я врангелевский тебе читаю, Аю-Аю, манифест, фест, фест. Их фанга-ан, я нашинаю, Как над противником смеялись мы вдвоем. Йом-йом-йом. Их фанга-ан, ну д о чего ж похоже, Оже-же-же, о же, о, же, о же. ты весь сиял, у нас среди бойцов подъем. ё м й м й Через недели-две мы нашинаем тоже. Оже, оже, оже. Потом мы на море смотрели в телескоп. Коп-коп-коп. Железной рукой советские скрижали Вписал ты красный перекоп. Коп-коп. А где же жали, жали, жали? Потом, потом, сейчас главное не упустить вдохновение, рифмы потом. И вот неожиданно роковое свершилось что-то, не пойму. Му, му, му, я к мертвому лицу с к л о н я я с ь твоему. Му, му, му, и вижу пред собой лицо. Какое живое, вое, вое. Стыдливо целомудренный герой, Рой, рой, рой, И скорбьих мыслей, Рой, ой, ой. Совсем неплохо, по-пушкински получается. Нет сил облечь Слова прощального привета, Звонить в правду, немедленно, э т о э т о э т о Больше такого надругательства. Над ночными словосочетаниями Тахтамыш терпеть не мог и потому нырнул вниз. п о в е л поэта страшноватым крылом, дабы заткнулась грязная пасть.